Глава 16. Хозяйка ресторации Алый Феникс, облачённая в красное с огненными узорами платье, обтягивающее стройную фигуру, почтительно склонила голову перед эмиром Нитвиллом, жестом руки призывая следовать за ней. «Лэр Дойербер уже ожидает вас», сообщила женщина мягким голосом. Ректора провели в отдельный кабинет для особых персон, где того уже битый час ждал Сайлос, вальяжно рассевшись на мягком диване обитым синим бархатом и медленно подтягивающий ликер. «Разве глава Академии не должен быть пунктуален?» Сухо поинтересовался Сайлас. «У главы Академии куча работы, не терпящей отлагательств». В тон ему ответил Нитвил, расположившись напротив дракона, и не небезъехисту добавил. «Смотрю, глава рода был несказанно счастлив возвращению блудного сына». Сайлас невзначай коснулся разбитой скулы и синяка под глазом. Поморщился от боли и, усмехнувшись, едко подметил. «Твоими заслугами». Гордость дракона не позволила ему обратиться к целителям, да и по сравнению с ранами, которые он получал раньше, это пустяк. «Знаешь, ты бы мог отделаться более короткими посланиями, вроде «жив-здоров, в канаве не подох», не стоило утруждать себя деталями». О том, что Нитвел отправлял весточки отцу, Сайлос и сам догадывался, но в полной мере прочувствовал это при встрече со старым драконом. «Их семьи дружат не одно поколение». так что темный маг не смог отказать главе рода Доэрбер в просьбе разузнать о сбежавшем сыне. «Как семья?» Полюбопытствовал Нитвилл, подхватил бутылку из черного стекла и налил в пустой граненый стакан золотую жидкость. «У меня прекрасные младшие сестренки. откинувшись на спинку, ответил Светлый. «У обеих их сильные ипостаси. Боевые малышки. Палец в рот не клади». «Чего не скажешь об их братце?» «Совсем мальчишку загоняли», с горечью протянул Сайлас. перевел взгляд со стакана на главу Академии. «Если я утолил твое любопытство касательно семейных дрязг, перейдем к делу. А именно, расскажи-ка мне более подробно, отчего моя дочурка чуть не погибла на простой практике». Последняя фраза больше походила на рычание зверя, чем на человеческую речь. Нитвел поморщился, тяжело вздохнул и вкратце пересказал детали. Арея сильная девочка, Сайлас, Но то, что она выжила в Райхоле, привлекло ненужное к ней внимание». Я смог убедить ведомство дознавателей, однако надолго ли? Более того, я не уведомил их о словах самой Ары. Помощник Романта? фыркнул светлый. Знавал я парочку этих ребят, с некоторыми даже сейчас веду дела. Не все из них безумные психинит. А многих из нас в былые времена можно сказать то же самое. Осторожней, Сай. За подобные связи и слова даже тебе не избежать наказания, предупреждающе выговорил ректор. И что? Пожалуешься папочке?» Губ дракона коснулась кривая усмешка. Веселье друга Нитвилл не разделил, смотрел холодно, напряженно. И под этим взглядом Сайлес сдался, ухмаляться перестал и уже серьезным тоном. «Присмотри за Рей, как друга прошу. Эта девочка особенная». «Мне стоит знать что-то конкретное?» Нитвилл задумчиво постукивал пальцами по стакану, на что Светлый лишь пожал плечами. Ее дар все еще растет. «Как и безмерное любопытство!» отчеканил маг. «Мы сами были такими», — напомнил Сайлас одним махом осушив остатки ликера. «И до добра это не доводило», — вторил другу Нитвил. «Да и опасное сейчас время. И, к слову, об опасности». Градоправитель приграничья был замечен в южной части Бриса. Сайлос сжал стакан с такой силой, что еще немного, и тот рассыплется крошкой в его ладони. «Где сейчас это ороче дерьмо?» — выплюнул дракон. «Мои ищейки потеряли его след на окраине». Но не стоит переживать, в Академию ему не проникнуть незамеченным. Это я тебе гарантирую. Если он в городе, я его найду. Кровожадный оскал друга, в который раз проложил глубокую складку между бровей Нитвела. Не делай того, что может навредить твоей подопечной. Немного поразмыслив, Сайлос достал свиток из внутреннего кармана белого пиджака, открыл серебряную крышку и, достав пергамент, продемонстрировал Нитвелу. Собрался стать официальным опекуном Ареи? Эта новость нисколько не удивила. «Помнится, когда меня назначили на должность главы Академии, я такой же гордостью и важностью сверкал». Пронеслось насмешливое в мыслях темного мага. Ему очень не хотелось расстраивать воодушевленного папашку, но предупредить стоит. «Ты же понимаешь, что все не так просто?» Нител покрутил в руках стакан, сделав небольшой глоток. «Во-первых, Стрелла не станется, и он может согласиться на твое предложение. Но Эрмона Беллимар не позволит отнять внучку крови. Она скорее тебе глотку перегрызет». Во-вторых, сама Арея согласия не давала. И в-третьих, насколько я понял из поднятых тобой документов, церемония обручения и бракосочетания была подлинной, и Арея является законной супругой Омуса. Из чего следует, сейчас именно он ее официальный опекун со всеми вытекающими. «Из твоих уст это звучит совсем паршиво», — скривился Сайлас. Жрец, проводивший обряд, исчез. «К прорицательнице не ходи. Глупец давным-давно кормит червей в земле». Однако с Омосом я разберусь, как только Ари согласится подписать бумаги. И тогда мне даже убивать этого выродка не придется. В последний Нитвил уверилась с трудом. А с главой рода Сальтурн я договорюсь. Слишком долго ты тянул с решением этой проблемы. Знаю, ты не хотел привлекать внимание, но тебе также известно, сколь шаток стал мир между империями в последние годы. На скулах дракона заиграли желваки, а глава Академии шумно выдохнул и продолжил. «Дело твое». Но не делай ничего, не поставив в известность Орею. Ведьмы личности сложные. Потеряешь доверие, уже не вернешь. Сайлас это знал. Его дочурка не простит лжи даже во благо. Но с этим он опоздал. За свою жизнь Нитвилл испытывал действительный страх лишь дважды. На смертном одре Луцирии и спустя восемнадцать лет, в момент, когда его отрада, упрямая ведьмочка, не терпящая слабости и поражений, вошла в кабинет главы Академии после побега из Приграничья. Тогда в ее глазах он видел обиду и злость за правду, которую не раскрыл о себе. А теперь он, кажется, впервые ощутил привкус ужаса, представляя, как отреагирует Ари на всю правду. Но она не узнает. Сайлас похоронит этот секрет вместе с собой. Он исправит последствия Вознесения и восстановит защиту. Это возможно, пока остатки печати сдерживают дар Арея. Стараясь переключиться от ненавистной картины, Сайлос решил привести тему в другое русло. «Что вы намерены делать?» С пропажей и шиссой Этим занимается императорское ведомство. Его величество отправил гончих на поиски отверженных. Среди народа начинает подниматься паника. А с измененными, способными поглощать печать обнаружения, нам не избежать жертв. Последователи Торсворо начали действовать открыто. После недолгой паузы продолжил Сайлас: Если удастся выследить того, кто выдает себя за этого психа, сможем остановить или хотя бы приостановить бойню. Месяц назад нам удалось задержать одного из последователей проклятых. Тот свято верил, что служит Торсвору, настоящему, из плоти и крови. Брезгливо поморщился маг. Учитывая, что он исчез несколько десятилетий назад, я могу с уверенностью сказать, что там ни крови, ни плоти не осталось, и демонов-монстр давно сгинул в бездне после использования некромантии и чар смерти. Им основательно промыли мозги, поделился Нитвел неутешительными мыслями. Они убеждены, что борются с узурпаторами. И, в общем-то, это была бы правда, вернись они в прошлое столетие эдак на три. Но за своих предков отдуваться приходится нам. И если численность магов смерти возрастает, владыкам придется пойти на сделки с Нижними мирами. Ах, истории свойственно повторяться. Очередная неутешительная мысль. Что касается маски Кайтера, он определился, за кого из владык намерен сражаться. «Я никому присяги не давал и не намерен. Моя дочь — обладательница двух эфиров. Ничью сторону я принимать не собираюсь. По крайней мере, сейчас. Но мне известно, что Дейвор Велентайн якшается с кланом Ашхар Эмри. Они заслуженно занимают второе место по главенству в хаосе. Паренек решил обзавестись поддержкой в борьбе за трон между братьями», — ехидно подметил дракон. «Информация достоверна?» «Информация не для огласки, мой друг». Что насчет Эларниса Митяна? Подобных связей не имеет. Но в его услужении младшая дочь советника Мракенберга. В клане Фибьер она имеет власть, равную с будущим главой. Принесенная ею клятва Эларнису гарантирует поддержку всего клана, хмыкнул Нитвилл, наполнив стаканы золотистой жидкостью. Но куда более мне интересны твои связи. Я простой стратег, развел руками дракон. Тот, кто и Дриаду способен уболтать на смехотворные поступки. Не так-то прост, не согласился с ним темный. Не все же козыри доставать за раз. Нитвил настаивать и выуживать нужные сведения не стал. Слышал, твой отец поднял вопрос на совете о присвоении тебе званий Эшта. Старик лишь хочет укрепить род императорской властью, хмыкнул Сайлас. Пока империи сохраняют мир, это неплохая возможность, меланхолично подметил маг. «Боюсь, изнеженные господа будут не согласны с моими варварскими методами ведения политических дел», — наигранно удрученно ответил дракон, почесывая затылок. «Убеди их!» «Не надейся!» Маг усмехнулся, отлично зная, что какими бы методами ни пользовался Сайлас, просто так главенство ему никто не отдаст. «Я ничего не делаю без выгоды для своих людей. И наращивал я власть и силу не для себя. Когда придет время, все перейдет в руки арея доверительно сообщил дракон, на что получил насмешливое «И всего-то нужно избавиться от Томаса и подавить восстание отверженных с их армией тварей «Ничего сложного», — парировал светлый и добавил воодушевленно, как в былые времена. «Староваты мы уже для гонки с измененными, предпочитая бить один раз с полным поражением противника». Сайлас отсалютовал другу стаканом, залпом осушил ликер, И, стерев с лица улыбку, сложил руки в замок, мрачным голосом сообщив: Тогда тебе лучше приготовиться! Во время празднества всех богов, отверженные нанесут удар.